Эпилог. «Только обязательно нам звони и пиши!» – хлопотала я вокруг Ганса и экипажа, который должен был отвезти его до ближайшего стационарного портала, а оттуда – по прямой на континент, в Албанию, в лучшую академию магии – Академию Грейсли. Мам, ну не переживай ты так. Некогда стеснительный подросток превратился в красивого, доброго юношу. Он с блеском сдал все экзамены и был не только необыкновенно одарен целительской магией, но и потрясающе старательным и дотошным лекарем, который пока втихую и без документов уже лечил моих пациентов, если требовалось магическое вмешательство. Вдобавок там дядя Ритин меня ждет, и дядя Вольстер. Знакомых пол академии и вы с отцом сможете когда угодно приезжать ко мне. Все равно, отрезала я своему приемному сыну, за те шесть лет, что он жил со мной и Кристианером, мы смогли стать для Ганса второй семьей. Хотя и с отцом своим он общался, но именно с ним я в первый раз почувствовала себя матерью, даже до того, как родила собственного сына. «Ганс!» — трехлетний Артур выбежал на крыльцо и с разбегу запрыгнул на плечи старшему брату. «Ганс! Пока!» «Пока, шалопай!» — закружил маленького в вампиренка юноша. «Не шали тут!» «Я займу твою комнату!» — пообещал Артур. «Да пожалуйста!» — фыркнул тот. Отец мне все равно обещал, что я смогу свою практику начать, как только в Лорен вернусь. — Ты отучись сначала, — проворчала я, в сотый раз поправляя сумки в экипаже. — Обещаю, — кивнул он, солнечно улыбнувшись. А я печально вздохнула. Вот растила своего маленького друга, холила, лелеяла. А там ведь наверняка какая-нибудь швабра в академии найдется, которая захочет такое сокровище к рукам прибрать. Не приедет он один. Ох, чувствую, не приедет. О чем задумалась? Из дома вышел муж и деловето осведомился. «Ганс, все взял? Не забудь сказать воле, чтобы тебе выделили отдельную комнату. У тебя ночные выбросы все еще есть. Не хотелось бы постоянно получать жалобы от родителей, что ты вылечил у их деточек то, что лечить было не надо». «Я понял», — хмыкнул парень, крепко пожимая руку моему мужу, и произнося, четко глядя в глаза. «Спасибо». «Удачи, парень», — кивнул Кристианар, поддерживающий кивнув. «Ты добьешься всего, что запланировал». «Пока, мам». Подошёл ко мне Ганс. «Обещаю, я буду звонить, вовремя кушать и отчитываться дядям обо всём, что со мной происходит». «Это ты так говоришь, шельмец», усмехнулась я, крепко обнимая старшего сына. «Я не планировала сначала его усыновлять. Оно ну, как-то само». Уже после того, как Артур убежал играть на задний двор, а мы с Крисом стояли на дороге и смотрели вслед уезжающему экипажу, муж крепко меня обнял. «Ну и чего ты плачешь?» «Иззарительно в прошлом году рыдала». Теперь Ганса со слезами провожаешь. Захотим, в любой момент к ним приедем. Не переживай. Двери Грейсли всегда открыты. «Ты не понимаешь», — вздохнул я. «Это новый этап жизни, и теперь нам придется жить без него. У Ганса своя история начинается». «Мы все равно всегда будем ему рады». Муж прижал меня ближе и поцеловал в висок. «Пойдем, я хотел с тобой успеть попить кофе, прежде чем пойду на работу». Я вздохнула, а потом кивнула. И, взяв за руку супруга, Пошла вместе с ним к дому. «Думаешь, сегодня на заседании твою инициативу примут?» «На острове давно надо официально легализовать горгон в правах. До этого они не были под официальным запретом, но и разрешены не были. Им приходилось вести полулегальную жизнь. Сейчас же, я надеюсь, с новыми артефактами и зельями, которые разработал Риттин в прошлом году, они смогут хотя бы не прятаться. Хотя, конечно, отношение к ним общества еще долго не поменяется. А потом, кто знает». «Может, и континент потянется? И там тоже снимут запрет на горгон?» «Не уверена», – проворчала я, заходя в столовую, где Дину уже накрыла на стол. «Как-то незаметно моя лавка стала нашим семейным гнездышком, из которого не хотелось уходить. И только сейчас, выпустив своих птенцов одного за другим во взрослую жизнь, я поняла, что не только для Ритина и Ганса начинается новый этап, но и для нас. Может, сейчас я смогу больше времени уделять своему университету медицины в центре Лорена?» в которой приезжают учиться обычные люди и даже маги, не только с острова, но и со всех стран континента. «А про Элеонору и ее племянницу так больше ничего и не слышно?» «Нет», – покачал головой Крис, сам наливая мне кофе и пододвигая чашку. После битвы у ручейков она пропала и, как мне кажется, уехала с острова. Ведь ее многие знали тут. «Значит, мы о них больше не услышим», – резюмировала я. «Кто знает, как жизнь повернется», – пожал плечами супруг а потом, пользуясь тем, что Дина ушла на кухню, а сын играет на заднем дворе, внезапно притянул меня к себе и сорвал с губ быстрый поцелуй. «Но самое главное, что эту жизнь я буду с тобой». «Еще много и много лет», – засмеялась я, обхватывая его руками за шею. «Раз у нас одним ребенком меньше, может, пора устроить второй медовый месяц?» «Чудесная идея», – одобрил муж, смотря на часы, и решая, что сегодня можно на очень важную работу и опоздать, – Конец книги. Текст читала Алиса Тверская.